В пустых кабинетах поскрипывают покрытые ковролином полы. Я прижимаюсь лбум к оконному стеклу. По размытому массивному силату серокрылого Бентли пробегают отцветы мелькающих фар. Сверху он похож на уснувшего циркового слона. Шпана, косящие подлегавых, или гавы, выдающие себя за шпану, ошиваются вокруг, хотя и не заглядывают внутрь, привлеченные исключительно его экзотическим обликом. Усаживаюсь за мраморный стол, заваленный папками и магнитофонными кассетами. Отчеты, резюме, тесты, опросные листы, заключения психоаналитиков, подробные сведения о кандидатах на ключевые посты, прошедших через горнило испытаний. Мне нравится здесь. Машины, проезжающие по Елисейским полям, превращают кабинет в аквариум, подсвеченный фарами. Достаю досье... Air Inter, мягкая, приятная на ощупь, я на нем иногда сплю. Пристроив голову на планах по работе с клиентурой, которые никогда не воплотятся в жизнь, прослушиваю автоответчик. Некий директор аэрокосмической фирмы хочет заказать мне аудит своего сворачиваемого проекта баллистической ракеты. Беатриса меня целует, не помню, кто это, помощник, находящаяся под следствием брокера, Хотел бы продать мне информацию. Морис Кран-Дарси просит моей помощи. Надо же. Десять лет не виделись, как он раздобыл этот номер. Мои клиенты из мира политики его не знают. Эту линию я отвел промышленникам. Для политиков я Франсуа фон Сине, консультант по финансированию выборной кампании моего брата. Его телефоны стоят на прослушке, но он носит другую фамилию еще раз прокручиваю сообщение, Морис Геран-Дарси, бывший заместитель министра, ныне забытый, на протяжении сорока лет мэр-депутат от какого-то медвежьего угла из департамента Крюс. Он вздумал осчастливить двадцать тысяч душ своего муниципалитета ультрасовременным медицинским центром. Все расхватали синекуры. Результат превзошел... Самые мрачные прогнозы его противников. И вот теперь он приглашает меня на чашку чая в свой офис в национальном собрании. Я обужу его в три часа ночи. Ничего страшного, он действительно рад. Не так давно вернулся с вечернего заседания, где отбыл положенный восемь часов. Утверждаем бюджет, сами понимаете. Затянув пояс на халате, он готовит завтрак, а между тем продолжает скорбное повествование — Начато на автоответчике. Жалуется на судьбу, мечется по тесной комнате отдыха, натыкается на стул, рассеянно застывает с заварочным чайником в руках. Странно видеть этого старика, сервирующего игрушечный завтрак на восьми квадратных метрах, между раскладным диваном, школьным письменным столом и тумбочкой с ректоплиткой и коробкой печенья. От журчания его речи клонит сон. Все-таки мне было бы лучше в постели Элизабет, Карины или Армель. «Франсуа, мальчик мой, как летит время!» «Я слышал, вы стали отличным профессионалом, теперь вы настоящий мужчина!» Он держал меня на коленях, когда я только из пеленок вышел. Сосед отца по скамье национального собрания. Очень хорошо отзывался о нем в день похорон. Прекрасная была речь». Горько сознавать, трудно сдержаться, ушаты грязи, мы все в ответе и тому подобное. Поздновато, конечно, но речь была прекрасная. Впрочем, какая разница? Так и быть. Отправлюсь с проверкой в его больницу. Любопытно все же, что представляют собой халтурщики в незнакомой для меня области. Я вернусь оттуда, узнав, что мои легкие прокоптились, желчный пузырь зашлакован, и одна из почек отказала. Ну и мой отчет не будет утешительным. Что ж, я ведь и вправду не знал, где скоротать эту ночь. Следующие сутки я провожу в Буркан-Вале, департамент Крёс, на больничной койке в палате 123, обвешанной датчиками, подключенной к мониторам, со вздувшимися от неточных уколов руками, Вокруг валяются графики и стоят бутылочки с реактивами для моих анализов, а поверх одеяла я разложил папки с документами. Мой брат приехал сюда, чтобы обсудить наши текущие дела. Потом вокруг моей койки собираются 12 заведующих отделениями. Начинают они. Положение серьезное. Сигареты, алкоголь, половые излишества. «Притормозите, иначе загнетесь». Я их прерываю и обращаюсь к своему отчету. Низкий уровень гигиены, темные делишки, частые смертные случаи, а помнитесь, иначе больницу закроют. Соперничество между сотрудниками, подсиживание, нецелевое расходование бюджетных средств, занижение средней продолжительности пребывания, ее искусственно уменьшают, госпитализируя на короткий срок больных, которые в этом совершенно не нуждаются. Водопровод подтекает, компьютерный учет поставлен плохо, отделения воюют за койко-места, статистика подтасована, чтобы задним числом снизить процент неудач. Умерших перебрасывают из рубрики в рубрику, ведь в нейротравматологии летальный исход не так страшен, как в гинекологии. Что касается жирующих здесь вельможных бездельников, то меньше всего вреда, пожалуй, от профессора Ле Галье, заведующего отделением вспомогательных репродуктивных технологий, лысого зануды, осуществившего за три года лишь одно искусственное оплодотворение, с его слов, за неимением доноров, и потому вынужденного целиком расходовать бюджетные средства на косметический ремонт, чтобы отделению не срезали дотацию на следующий год. Подрядчик — шурин профессора. Но ля Голье все же обходится без человеческих жертв. Так или иначе, лучше бы я записал в своем блокноте код Карины, съел бы ее рагу, млел на розовых простынях, забыл о своем автоответчике и по-прежнему не знал, каков уровень карбамида в моей моче. Я, выпутываясь из трубок, сбрасывая одеяло и, возвращаясь к улапов, к их благородным занятиям. — Хватит, належался. Я должен быть доволен. Если им удалось напугать меня своими анализами, значит, мне еще дорога жизнь. Может быть, я напрасно никогда не болел? Успею ли? Одеваюсь, стою, окна. Во двор, трахтя, въезжает чудная прямоугольная машинка. Ищет, где припарковаться. Лада, Застава или Москвич этокий «ФИАТ, пришедший из холода». Автор обыгрывает название известного романа «Джона Ле Карре. Шпион, пришедший из холода». «Застава» — автомобиль, который производили в бывшей Югославии на базе «ФИАТа». Машинка втискивается, наконец, между «Ситроэном DC» и «Бентли», над которым склонился мой брат, резко распахнув дверцу, «Водитель задевает крыло моего автомобиля. Я отворачиваюсь и сажусь на кровать в одном незашнурованном ботинке. Смерть меня пугает. А что, если я ошибся жизнью?»